Глава пятьдесят шестая. Концентрируйся, Нэнси. с е н Амани базарный день, значит толпа обеспечит прикрытие. С другой стороны, в толпе много глаз, и кто-то может ее узнать. Чёртовы плакаты. Она надела очки, которые дал Денден. Они немного сжимали мир, но хотя бы не мешали видеть. В очках, в бедном платье, в не модной шляпе, в таком виде мужские взгляды ей не грозили. Народу на площади было не очень много. По углам серые стены подпирали немецкие солдаты. Она вспомнила, как Денден описывал то приветливое кафе. Маленькая площадь рядом с рекой, говорил он, между ними к а ш т а н о в о е д е р е в о Значит, это не та площадь. Здесь с одной стороны стояла церковь. А с другой мэрия, и слишком высоко для реки. Она подошла к одной из палаток и купила несколько картошин и облезлый кочан капусты, который сложила к себе в веревочную сумку. Теперь она была похожа на женщину, которая возвращается домой с рынка. Взяв велосипед, она покатила его мимо солдат к южной части площади, не смотря на них, но и не выпуская из поля зрения. Для них она старалась остаться невидимкой. Дорога резко уходила вниз, к реке. Узкие улочки пустовали, дома были закрыты ставнями, и казалось, жизни в них нет. Она посмотрела направо и налево, где же площадь? Не говорил ли Денден что-нибудь про вид, чтобы она могла понять, куда поворачивать, когда она доберется до реки? Придется ехать наугад. Налево. Если площади там не будет, ей придется устроить небольшой спектакль, постукать себя по карманам, засуетиться, притвориться, что забыла что-то и вернуться. Полноводная река бурлила под древними каменными арками моста. Она улыбнулась. Он слишком узкий для грузовика с солдатами, так что сопротивлению не придется его взрывать. У него есть все шансы простоять еще лет пятьсот. Она остановилась, словно любуясь видом. Вдоль противоположного берега тянулась пешеходная тропинка и узкая полоска леса, а справа от нее на этом берегу дорожка шла вдоль старой городской стены. Значит, налево. Господи, как же хорошо, что ей не пришлось работать в городе. Конечно, она чуть не сгнила от лесной сырости, пока ребята не притащили ей автобус. но по крайней мере ей не нужно было день за днем жить под полуприкрытым взглядом всех этих домов, когда непонятно какого рода тихие беседы, переговоры и игры ведутся за закрытыми дверями. Она прошла два заброшенных склада и украдкой взглянула вверх в сторону церкви. Среди деревянных фасадов на площади мелькнуло что-то зеленое. Она поднялась. И оказалась на площади и з о п и с а н и я Дендена. Она была точно такой, как он описал — к а р и к а т у р о й маленького французского городка: скопление высоких зданий с одной стороны, старая семинария с другой. Дерево в центре площади с толстым, покрытым наростами стволом тоже оказалось очень древним, но возраст не мешал ему шелестеть свежей листвой под дуновением летнего ветерка. Она подумала о многотысячных войсках, в ы с а ж и в а ю щ и х с я сейчас на севере Франции, о каждом отдельно взятом десантнике, который наполняет их новой надеждой. Она прислонила велосипед к стене в узком переуке и повесила на плечо сумку. Кафе было открыто, но у нее не было ни пароля, ни кода, да и очаровательный молодой человек, про которого рассказывал Денден, Уже, наверное, отправлен на работы в Германию или исчез где-то в горах. Она вошла внутрь. Неплохое маленькое кафе. Шесть столов, и к барная стойка, трое посетителей. Все пожилые мужчины. И бармен. Он был очень крепко сбит, с большими руками и красным лицом. Не слишком ли он откормлен, чтобы ему можно было доверять? Она вспомнила о своих знакомых с черного рынка Марселя. Любой из них перережет тебе горло за сто франков, но они были слишком принципиальны и независимы, чтобы иметь какие-то дела с нацистами. А вот с мужчинами в костюмах, на чищенных ботинках и с портфелем следовало проявлять осторожность. Она заказала бренди, заплатила, выпила и поставила стакан на барную стойку. А Бруно здесь еще работает. Его старый друг попросил меня передать ему сообщение. Передайте сообщение мне, и я скажу ему, когда увижу в следующий раз, если увижу, – сказал бармен, вытирая стакан грязным полотенцем. Она посмотрела ему в глаза. Может, мне подождать? Вдруг он придет? Он пожал плечами и нарочито небрежно сказал: "Если речь про велосипед, который он продает, то он стоит сзади во дворе. Можете пойти посмотреть, если хотите." Последнее, что Нэнси хотела сейчас видеть, еще один велосипед, будь он н е ладен. Она и так еле передвигает ноги, а щ и к о л о т к а уже явно кровоточит. Да, именно. Бодрым голосом ответила она. На заднем дворе и правда стоял старый велосипед, над которым они склонились на случай, если кто-то следит за ними из соседних домов. Нэнси начала проверять сиденье и приняла соответствующее выражение лица. Две недели назад Бруно арестовал а г е с т а п о сказал бармен, и я не уверен, что сидящие сейчас за столиками не у них на зарплате. Знаю их двадцать лет, но кто знает. Нэнси сложила руки, не отводя глаз от велосипеда. Мне сказали, что у Бруно есть лишний приемник. Мы потеряли свой. Бармен сделал шаг назад, поднял руки и принялся так сильно мотать головой, что у него затрясли щеки. Он делал вид, что ему предложили цену, на которую он никак не мог согласиться. Без вариантов, мадам. Здесь ничего нет, но я знаю, что есть в Шатуру. По крайней мере, неделю назад был. Это же восемьдесят километров отсюда. Ближе не знаю. Из-под п о л е н н и ц ы вышла черная кошка и стала тереться ему об ноги. Он согнулся и почесал ее за ухом. Их радист попытался сбежать от караула на блокпосте и получил пулю в спину. Вам нужен Эммануэль. По крайней мере. Так они его называют, британец. Никто не говорил Нэнси об агенте по имени Эммануэль в ш а т е р у но это и понятно. Вряд ли Лондон будет обсуждать с ними агентов из прилегающих районов без веской причины. Вы можете дать адрес? Он назвал адрес и, отогнав кошку от двери, вывел ее назад через барную стойку. Нэнси громко пообещала поговорить с другом про велосипед и вернулась в узкий переулок, где оставила свой. Восемьдесят километров, а она еле может идти. Она посмотрела на лодыжку. Да, кровь. Восемьдесят ужасных километров. Имея только адрес и имя, без документов, объясняющих ее нахождение в том районе. И целый рой готовых стрелять по любому поводу гестаповцев, а потом еще нужно как-то вернуться в горы. Нужно это сделать. Ты должна. Она произнесла это вслух. Значит, дело совсем плохо. Что ж, по крайней мере, не на английском. п р е в о з м о г а я боль, она забралась на велосипед и поехала.